Диана не спросила, как зовут ее новую домработницу. Обходилась без имени. Анжела не обижалась. Перед ней стояла цель, сверкающая, как снега Килиманджаро. Когда-то она слышала такое нарядное словосочетание «снега Килиманджаро». Для этой цели надо было заработать пять тысяч долларов. Так что Диана для Анжелы тоже не имела имени. Диана – средство, как порошок для мытья посуды. Иногда приезжала дочь Дианы по имени Яна. Она была старше Анжелы, но не намного От нее исходило непонятное сияние, как будто Яна спустилась с другой планеты, инопланетянка. Анжела стеснялась ее рассматривать, но однажды не выдержала и обратилась. — Яна, вы такая красивая! Можно я на вас посмотрю? — Можно, — просто разрешила Яна. Анжела откровенно рассматривала Яну и подозревала, мало быть красивой от природы, надо еще окучивать красоту, как редкий цветок. Такая красота делается воспитанием, культурой, образованием, хорошими манерами. Всё, спросила Яна. «Я могу идти?» Анжела почувствовала, что у нее болят скулы. Оказывается, она все это время напряженно улыбалась. Вечером Анжела рассматривала себя в зеркало. Все на месте. Но общее впечатление — пустой стакан. Сосуд, в который ничего не налито. Анжела стала читать книги. Книги Диана хранила в гараже. Половина гаража завалена книгами. То ли Диана их выбросила, то ли временно хранила. Анжела вытаскивала без разбора. И читала, читала. Времени было навалом. Хозяева приезжали только на выходные, пять дней пустых. Однажды попался Лев Толстой. Одно предложение — семь строчек. Пока до конца дочитаешь, забудешь, что было в начале предложения. Анжела все-таки дочитала Анну Каренину, но не поняла, почему Анна кинулась под поезд. Вронский же не отказывался, собирался жениться, расписались бы, родили ребенка. «Вот тебе женское счастье!» Поразмыслив, Анжела догадалась. Анна покончила с собой от безделья. У нее не было цели, не было снегов Келеманжара. Один только Вронский. Она ему надоела и себе надоела, и не видела выхода. Однажды попалась книжка без первой страницы. Анжела стала читать, и ей показалось, что это про неё. но очень тактично, без хамства и высокомерия. Анжела задумалась и долго не понимала, как этот другой человек смог ухватить ее мысли. Анжела решила узнать адрес писателя, прийти к нему домой и вымыть окна. Можно отпроситься у Дианы и съездить в Москву. Диана выслушала Анжелу, посмотрела книгу и сказала, что никуда ездить не надо, поскольку автор умер 103 года назад, в 1904 году. Анжела расстроилась, но ненадолго. Она поняла, что книги делятся не на хорошие и плохие, а на свои и не свои, как дети. Свои нравятся, а не свои оставляют равнодушные, хотя все вокруг заходятся от восторга. Например, Достоевский ковыряется в душе, как в земле, и докапывается до червей, и выволакивает наружу, и рассматривает больное воображение. А есть такие, которые пишут просто, как для дураков, читается легко, а прочитал и забыл, все рассеялось, как сизый дым. Однажды наткнулась на современного автора, герой-алкоголик, как родной папаша Васька. Анжели казалось, что она читает про своего отца и даже познает его изнутри. Безбожная, грязная, пустая жизнь. А почему-то героя любишь, и сердце щемит от сострадания. Анжела решила найти автора, приехать к нему домой и приготовить обед. Диана объяснила, что автор умер пять лет назад. «Но он же молодой!» — воскликнула Анжела. Она видела на обложке его фотографию. «Ну и что? Молодые тоже умирают», — бесстрастно отозвалась Диана. Диану не интересовало то, что происходит за границами ее жизни. Ей было интересно только то, что касается ее впрямую — еда, деньги, здоровье, секс, а то, что у других — это у других. Анжелу не кормили, ей платили зарплату за месяц плюс деньги на еду. Она должна была сама о себе беспокоиться. Анжела бы побеспокоилась, но рядом не было магазинов. Ближайшая торговая палатка на станции, четыре километра в один конец. Да и много ли унесешь в двух руках, без транспорта? Хозяйка с мужем приезжали на громадной машине Lexus Анжела не понимала, почему бы им не привезти мешок картошки на ее долю и канистру подсолнечного масла. Попросить хозяев Анжела не решалась — А сама Диана не догадывалась, а, может, просто не брала в голову, как говорили у Мартыновке. Муж Дианы, бизнесмен с голой головой, явно моложе, приезжал для того, чтобы сходить в баню и поиграть в бильярд. Они на пару с Дианой играли в бильярд, двигаясь молча со слюдяными глазами. «Вот где скучища никаких денег не захочешь». Анжела предполагала, что где-то за стенами дома отдельно друг от друга у них шла основная яркая жизнь. А здесь они отключались и отдыхали. Может быть и так. Работу у Анжелы было немного. Обслуживать хозяев два дня, а потом, когда уезжали, убрать дом. Помещение было новое, незахламленное, мебели мало. Оставалось куча времени на чтение, на телевизор. В середине дня гуляла по единственной улице деревни Мамыри. Дома развалюхи, некоторые крыши прогнулись внутрь, должно быть, сгнили балки. Старухи в байковых халатах сидели на лавочках, собаки на цепи. Грубая бедность, граничащая с нищетой. Но старухи смотрели ясно и спокойно, им хватало на жизнь. Старухи жили с огорода. У них были экологически чистые овощи, у них были свои куры и яйца, одежда, байковый халат, лечение, лопухи на больные суставы. Анжела потихоньку привыкала к своей жизни. Единственное, к чему не могла привыкнуть, к чувству голода. Постоянно хотелось есть Анжела похудела за месяц на 4 килограмма. Раз в неделю полагался выходной. Анжела ездила к Кире Сергеевне, отъедалась и отходила душой. — Ты что, голодаешь? — заподозрила Кира Сергеевна. — Ты не просто бледная. Ты зеленая, как водоросль. — Я сама питаюсь, — объяснила Анжела. — Незаметно, чтобы ты питалась. Ты экономишь на еде? — Магазины далеко. — А они что, без машины? — спросила Кира Сергеевна. — На машине. У них «Лексус». «Так они что, они могут подвести тебе за твои деньги продукты?» Анжела пожала плечами. «Они об этом не думают», — размышляла Кира Сергеевна. «Для них люди — мусор. Все, больше ты к ним не вернешься». Анжела позвонила Диане и сказала, что она не будет у нее работать. «Почему?» — удивилась Диана. «Не хочу», — ответила Анжела. «Странно». Диане было странно. как эта девчонка из Мартыновки, человеческий мусор, может что-то хотеть или не хотеть? «Извините», — проговорила Анжела. «Что ты извиняешься?» — крикнула из кухни Кира Сергеевна. «Ты и в рожу плюнь!» Но Анжела испытывала неловкость. Все-таки она нарушила договоренность, соскочила раньше времени. «Не проблема», — спокойно ответила Диана. «Нас меньше, чем вас». Анжела не поняла «нас», «вас», а потом догадалась. «Нас» — это про держателей денег, про тех, что в коттеджах, а «вас» — это про тех, кто в лачугах и в Мартыновке, бедных. Бедные устремляются к держателям с протянутой рукой, а держатели могут выбрать и отбраковать.